Первым заговорил седой офицер. Я подполковник Смирнов Александр Сергеевич, командир части. Это, он указал на сидящих офицеров, мои заместители и командир вашего подразделения на период прохождения курса молодого бойца. Знакомьтесь. И командир перечислил офицеров, сообщая их звания, фамилии, имена, отчество и должность, которую каждый из них занимал. Это пока те офицеры, которых вы должны знать, ну и, естественно, своего командира взвода. Он будет вам представлен непосредственно в подразделении. Теперь я коротко расскажу о части, в которой вам выпала честь служить. Командир кратко изложил историю части. Объяснил, что военнослужащих ждет в ближайшем будущем, сказал о курсе молодого бойца и о скором принятии воинской присяги. Обратил особое внимание на необходимость соблюдения воинской дисциплины довел до каждого его основные права и обязанности. Затем передал слово заместителям, которые, в свою очередь, выступили в части, их касающейся. Таким образом, молодые парни получили первичные понятия о том, где они и зачем. Выступление офицеров новобранцы восприняли довольно равнодушно. Все ждали решения участи сумки, принесенной лейтенантом. Наконец, очередь дошла и до нее. Слово вновь взял майор Куделин. «Товарищи, надеюсь, вам известно, что употребление спиртных напитков на все время прохождения срочной службы категорически запрещено. И все же вы взяли их с собой в дорогу. Вот они, в этой сумке. Чтобы раз и навсегда расставить все точки над «и» в этом вопросе, мы сейчас проведем акт уничтожения спиртного». «Лейтенант Панкратов, приступайте». Лейтенант встал из-за стола. Прошел за кулисы, вернулся оттуда с ведром. Затем, взяв сумку, стал доставать бутылки. Он демонстративно показывал их залу, открывал и медленно выливал содержимое в ведро. По залу прокатился приглушенный ропот, но никто не посмел высказать что-нибудь вслух. Ведро наполнялось, сумка худела, рос строй пустой тары. Колян не выдержал и возмущенно зашептал на ухо соседу. — Ну, не гады, Кость! Ты смотри, что делают. Взяли бы себе по-тихому и все дела. Чего народ дразнить? И зачем столько добра переводить? Чтобы ты усвоил, что пить в армии нельзя. Да я и так это знаю. Но зачем так-то? Ни себе, ни людям. Вылив последнюю бутылку, Панкратов посмотрел на замполита. Тот подошел к нему и обратился к залу. Вот так будет всегда. Найденное вино будет уничтожаться и Если вас сейчас никто не наказывает, то в дальнейшем лиц, склонных к употреблению спиртного, ждут крупные неприятности, вплоть до суда военного трибунала. Ибо от выпивки до серьезного преступления — один шаг. Запомните это. У меня все. Встал командир части. Капитан тут же среагировал командой. — Встать! Смирно! — Занимайтесь по распорядку, товарищ лейтенант. Командир предоставил право командования лейтенанту Панкратову. «С баней определились?» «Так точно, товарищ подполковник. После медкомиссии сразу баня». «Хорошо, занимайтесь». И он, уводя за собой свиту, удалился из зала. Личный состав вывели следом и тут же с повели в медицинский пункт для прохождения заключительной комиссии. Новобранцы молча и послушно обходили врачей, которые особо не утруждали себя обследованием, задавая дежурный вопрос. Жалобы есть? Нет. И выносили заключение. Здоров. Доронин отослал на предварительный отбор личного состава своего старшину, прапорщика Мамедова. Тот имел острый глаз и какое-то особое чутье, позволяющее ему распознавать людей. Поэтому командир рота из призыва в призыв доверял это непростое дело своему старшине зная, что тот подберет, кого надо. Старший лейтенант сидел в канцелярии роты и составлял план работ на следующую неделю. В коридоре раздалась команда Дневального. «Дежурный по роте на выход!» Значит, пришел кто-то из своих или старшина вернулся. Тут же открылась дверь, и появился прапорщик Мамедов. «Ну, какие дела, Акиф?» «В общем, командир, посмотрел я молодежь. Есть стоящие ребята. Подобрать можно». Я вот тут набросал список, посмотри. — Да чего мне на него смотреть? В этих делах я полностью полагаюсь на тебя. — Командир, мне кажется, ты не в духе. — Что, заметно? — Мне да. — Черт его знает, Акиф. Просто сижу вот здесь и думаю, а за каким это все? — Что все? — Не понял старшина. — Да вот это все. Служба, наряды, учения, нервы, в конце концов. Ради чего? Живут же другие. Торгуют, воруют, и при этом живут в достатке. А мы? Чем мы их хуже, Акиф? Бросить все к ядрене-фене и, и податься в коммерсанты, на рынке шмотками торговать. А, Акиф? Не то говоришь, командир. Не думая говоришь. Ты просто устал. Это пройдет. Ты сам знаешь. А уволиться? Уволиться сейчас легко. Но как ты пацанов, которые в тебя верят, бросишь? Не представляю. Зная тебя, не представляю. О чем базар военные?» В канцелярию вошел Вова Черков. Он, как всегда, был подвижен и жизнерадостен. «Акиф, что это ты с командиром сотворил? Он же чернее тучи». «А ты у него, — спроси, Володь, — захандрил. В тоску ударился твой дружок». «Да? Так мы это мигом исправим. А ну, Сань, доставай тару». «Акиф, ты куда?» «Давай присоединяйся, третьим будешь». — Да нет, Володь, у меня служба, вы уж без меня. — А у нас можно подумать выходной. Смотри, насильно мил не будешь. Пьянка — дело сугубо добровольное. У тебя, Сань, тушенка есть и водичка, а то у меня спирт у начальника ГСМ раздобыл. Разбавить не помешает. В тумбочке есть банка тушенки, а за водой дневального отправь. Хлеба вот только, по-моему, нет. — Да кто ж тушенку с хлебом ест? Это извращение, я считаю. — Дневальный. А ну-ка, боец, принеси нам графинчик свежей водицы. — Саня, с чего ты вдруг депрессняк словил? Утром вроде нормальным был. — Не знаю, Володь. Может, это с похмелья? — Точно. У меня взводный один, Петруха Бирюков. С утра не похмелится, считай, день пропал. Так и будет, как тень из угла в угол метаться. Опрокинет стакан другой человек, и желание работать появляется, и настроение выше крыши. Так что, судя по всему, у вас один и тот же синдром. Черков достал походную фляжку, увеличенную в объеме выстрелом холостого патрона, перелил половину в бутылку, смешал спирт с водой. Сейчас остынет немного, и в путь. Где кружки? Доронин выставил две кружки по 250 граммов, открыл банку с тушенкой. Наливай. Володя разлил бутылку на две равные доли. Ну что, за тех, кто в сапогах? За них. Друзья выпили. — Фу, тяжело пошло! — Вова фыркнул и мотнул головой. Закусив с ножа небольшим куском говядины, закурил. тоже сделал и Доронин. — Чем спирт плох, Сань? Это тем, что после него сушняк страшный. Полное обезвоживание организма. Пьешь потом, как верблюд. Канцелярия постепенно, но быстро заполнилась клубами табачного дыма, создавая обстановку, соответствующую проводимому мероприятию и настраивая на общение. Вот наши пропора борзеют, Сань. Вообще беспредел какой-то. На складе автослужбы движок Камазовский стоял, почти новый. Я на него давно глаз положил. У меня на моем мотор наладан дышит. Хотел через начальника службы выбить замену. В принципе, договорился и пошел сегодня на склад посмотреть комплектацию. А там пусто. Ты понял? Спрашиваю Ашира про парка со склада. Кто движок забрал? Какой движок? Непонятку строит. Я говорю, ты в себе? Камазовский движок? а отвечает, так нет его. но я это и сам вижу. Куда дел допытываюсь? А ты, говорит, у зампотеха спроси, чего меня достаешь? А сам лыбится масляной довольной рожей. Третью машину сменил, сидя на складе. Может, на другой Камаз поставили? У них автослужба. Им и мы решать высказал свое мнение александр да куда сань ставить кроме моей кошелки остальные камазы новые да идут они володь чего ты на этом движке зациклился да я сам может его спихнул бы не жирно им в одну харюта вот повысят тебя тогда и будешь толкать и спихивать все что захочешь повысят уже под сокращение отправят это вернее там в штабе что-то затевается. Я у Мухамедзяна, помощника штаба интересовался, но и он точно не знает. Ходят, говорит, слухи о сокращении, но кого, чего неизвестно. Тебя не сократят, ты один спец по минам. Да мне все равно, пусть сокращают. Я подрывник, Сань, на гражданке работу найду, будь уверен. В криминале? А хоть и так, буду баксы лопатой грести. Помечтай. Ладно, Сань, давай кружку. Он вылил остатки. Выпили, закусили. — Хорош, Саня, работе. Ты мне вот что доложи. Как насчет Катюши? — Какой Катюши? — сразу не понял Доронин. — Здрасте вам, девушка из комка. Утром пиво у нее пили, забыл? — А, вот ты о чем. — И что, собственно, как? — Ну ты даешь! Ты утром обещал о ней подумать? — Я не пойму, Володь, чего ты-то завелся с этой дамой? Ну симпатичная, и что? Пусть даже нравится, что из этого? Их таких в поселке много. Что же теперь, за каждую юбку хвататься? Нет, спиваться потихоньку. Это как раз на руку куделину. А так, может, жизнь по-новому пойдет. Что я не вижу, как плохо тебе, и как друг обязан помочь. Один из вариантов помощи — предложение познакомить тебя с Катей. Это же ни к чему не обязывает. Сложится хорошо. Будет кому дома тебя ждать. Семью обретешь. Жизнь наладится. Нет? но на нет и суда нет. Ты считаешь, я нуждаюсь в опеке? Да не в опеке, дуралом. Я же сказал, в поддержке. А это разные вещи. Ну что, пошли к Катюше? Может, завтра, Володь? Завтра я в наряд заступаю, дружок. А один ты не пойдешь. Так что давай, двигай телом. Друзья вышли из казармы и через плац мимо штаба части направились к КПП. После прохождения медицинской комиссии и веселой помывки в бане, новобранцев привели в казарму. Команда, с которой прибыл Костя, окончательно формировала роту по наличию личного состава. Там в подразделении молодому пополнению выдали военную форму и предметы армейской атрибутики, которые следовало пришить и подшить. Это весьма нудное для новичка занятие проходило под пристальным контролем старшины. Погоны, шевроны, подворотнички следовало разместить и закрепить на обмундировании в строгом порядке, что мало кому удавалось сделать с первого раза. Обстановка царила нервная. Колян, пришив на совесть погон, надел китель, посмотрел на себя в зеркало бытовки и матернулся. — Во, блин! Ровно ведь шил! А он завалился назад! Опять отрывать, мать его! Может, нагрузить кого? По сноровистей! но вокруг такие же злые лица с исколотыми пальцами. Колян тяжело вздохнул, в сердцах срывая неудачно пришитый погон. Тот не хотел отрываться, что еще больше взбесило Николая. — Ну, не гадство в натуре! Что же это такое? Костя тоже с изрядным трудом удавалось справляться с делом. Николай подвалил к тому, присел рядом. — Че, Кость, получается? — Никак не могу подворотничок пришить, мать его. То вверх задирается, то по краям неровно. от дуреть можно. А погоны пришил? Да вроде. Да? А у меня не получается. Во, смотри, ноготь сломал. Раз пять пришивал, все без толку. Поможешь, Кость? Сейчас, Коль, справлюсь с подворотничком, помогу. Молодчик, а то я тогда дембеля буду с ним долбиться. Он успокоился и постепенно начал развлекать Костю своими байками. Конитель с формой продолжалась до ужина, после которого старшина объявил о личном свободном времени. Колян подкатил было к Косте в очередной раз пожаловаться на судьбу, но тот попросил отстать. — Коль, я письмо буду писать. — Че, сразу в первый день письмо? — И что в этом удивительного? — Кому писать-то собираешься, предкам? — не вести не вести — Ну-ну, пиши. Будет она тебя два года ждать. Раскатал губу. Мне, что ли, тоже написать домой? А ну его нафиг, не хочу. Пойду пошатаюсь. Может, земляков из старослужащих где надыбаю? Доронин с Черковым, миновав КПП, направились к коммерческой палатке. Еще издали они увидели кучку молодых парней и стоящую на обочине девятку. Двое нагнувшись, что-то говорили в окошко. По мере приближения все отчетливее слышался мат. Поведение парней было, мягко говоря, вызывающим. — Смотри, Сань, не как конкуренты? — Или отморозки? Шпана весь поселок заполонила. Откуда только берутся? — Отсюда из поселка и берутся. Но, по-моему, ведут они себя хамски. Подойдя к палатке, друзья услышали. — Тебе че, дура, не ясно? Гони бобы, сука ржавая! Или тебя для начала на каркалык посадить! — Эй, ребята! — Обратился к ним как можно дружелюбней Володя. — Ну что это такое? Разве можно так хамить девушки? Чему вас в школе учили? Или вы, убогие, и в школу-то не ходили? — Чё? Ты чё там вякнул, шакал облезлый? Один самый крупный, подняв свою наголо обритую голову, пошёл на офицеров. — Чё хочешь, петух? — настроен он был воинственно. — Сань, это он мне? — играючи спросил Доронина Черков. «Тебе, тебе, козлина!» — отвечал Бритоголовый. «Напрасно, парень, ты так выражаешься! За слова отвечать надо!» «Перед тобой, что ли?» Детина подошел вплотную, набычился. «Ну че, фуцыны, сами свалите, или...» Парень не договорил молниеносно сбитый с ног резким, почти без замаха, ударом Володе. Не обращая внимания на поверженного, Черков двинулся на оставшихся троих, ошарашенных тем, как внезапно был выведен из строя, их, судя по всему, предводитель. «Ну что, братва, кто на очереди? Ты, вафельник!» Он обратился к стоящему возле окошка. Парень явно насмотрелся видео боевиков и с головой особо не дружил, раз решился дернуться на Черкова. Володя, уклонясь от движения ноги, присел и врезал нападавшему кулаком в промежность. Тот издал глухой звук, Немедленно, вращая выпученными от боли глазами, завалился на бок. Двое оставшихся рванули в разные стороны. Потеряв, видимо, ориентацию, один из них бежал прямо на Доронина, которому было достаточно выставить руку, чтобы поймать бегущего на противоходе. В результате третий оказался на земле. Володя обвел взглядом поле боя, удовлетворенно сказал, «Чисто сработано. Тебя не задели, Сань? Смеешься». Парни по одному начали подниматься. Володя подошел к ним. «Слушайте и запоминайте обмылки. Если вы хоть раз еще здесь появитесь и, не дай бог, заденете девушку из палатки, я вам недоумком сделаю плохо. Всем до единого. А сегодня, считайте, вам повезло. А ну, слиняли отсюда! Мухай!» Те, сбиваясь в кучу, втиснулись в девятку, и машина с пробуксовкой быстро скрылась в первом же переулке. Из палатки доносился приглушенный звук плача. Володя нагнулся к окошку. — Катюш, что с тобой? — Ну, это ты зря, из-за каких-то балбесов так расстраиваться. — К черту эту работу! Всякий сопляк будет оскорблять, как хочет. Ухожу я отсюда, пусть лучше голодать буду, чем терпеть такое. Что же с людьми происходит? Почему облик свой человеческий теряют? — всхлипывала Катя, готовя палатку к закрытию. Черков подошел к Доронину. — Видишь, как расстроилась? Ее надо успокоить. Я домой, а ты, Сань, впрягайся провожать Катюшу, иначе нельзя. — Подожди, Володь, — попытался остановить друга Доронин, но тот только махнул рукой, дескать, все решено, и ушел. Александр вздохнул, закурил и стал прохаживаться по тротуару, дожидаясь выхода девушки. Ей понадобилось не больше пятнадцати минут, чтобы закрыть комок. Доронин подошел, когда она клала ключ в сумочку. — Извините, Катя, но действительно будет лучше, если я провожу вас, и вам, и мне будет спокойней. Девушка внимательно посмотрела на Александра. — Саша, вы с другом хорошие люди, и я благодарна вам. В этом поселке, к сожалению, мало кто мог бы так поступить. Но все же хочу сказать, если вы от скуки или по еще какой причине решили развлечься со мной, закрутить легкий роман то лучше остановитесь сразу, ничего у вас не выйдет. Несмотря на свою молодость, я уже была замужем, у меня растет дочь, растет без отца, который предал и ее, и меня. Не буду вдаваться в подробности, как и почему это произошло. Просто один раз я испытала на себе, что значит быть брошенной. Обидно, незаслуженно брошенной. Урок был преподан отменный, повторения я не желаю. Теперь решайте, стоит ли меня провожать. — Спасибо за откровенность, Катя. Тогда я, в свою очередь, должен вам сказать, что тоже, как и вы, в свое время был оставлен женой и тоже знаю, что такое предательство. Поэтому я не рассчитываю на флирт. Да, впрочем, не рассчитываю и на то, что у нас может что-то серьезное сложиться. Просто вы мне нравитесь, и просто, как мужчина, считаю своим долгом проводить вас после того, что произошло. Катя вновь очень внимательно посмотрела на Александра. «Ну, что же мы тогда стоим? Пошли?» «Давайте ваш пакет и указывайте дорогу». Они вышли на тротуар и неспешным шагом пошли туда, куда указала Катя. Александр шел, держа в руке пакет и абсолютно не знал, о чем говорить. Катя тоже молчала, и чувствовали они себя скованно. Молчание прервал Доронин. «Катя, вы на самом деле решили уйти из палатки?» «Сейчас уже не знаю». Характер характером, а семью кормить все же надо. У меня, кроме Вики, дочери, еще мама инвалид. Даже не знаю, уходить или терпеть. Из-за местной шпаны, думаю, не стоит волноваться. Хуже, если не складываются отношения с хозяином палатки. Да нет, тут все нормально. Просто давит меня эта работа. Нет от нее радости. Но сейчас, наверное, невозможно найти занятия и по душе, и с нормальной оплатой. Ну а вы? Трудная у вас работа. «И опасная, наверное. Вы были в Чечне?» «Нет, пока нет». «А как вы относитесь к этой войне?» «Честно. Воспринимаю, как нечто реально происходящее, не более того». «Но вы можете попасть туда?» «Конечно». «Ну что ж, вот мы и пришли. В этом доме я живу». Она показала на четырехэтажный кирпичный дом. «Извините, Саша, домой не приглашаю. Мне было приятно побеседовать с вами». «До свидания, Саша!» «До встречи!» Она зашла в подъезд, Доронин немного постоял, выкурил сигарету и пошел домой. Занятия курса молодого бойца захватили молодое пополнение полностью. С подъема и до отбоя жизнь, строго регламентируемая распорядком дня, не давала солдатам никакой возможности отвлечься и думать о чем-то другом, кроме службы. Дни чередовались, словно длинные пулеметные очереди. Самым желанным стал сон, когда тебя, выжатого как лимон, принимала в свои объятия такая желанная, жесткая солдатская постель, еще совсем недавно казавшаяся совершенно непригодной для отдыха. Почти болезненное состояние хронического недосыпания и острое чувство голода постоянно сопровождают существование неподготовленного человека в условиях армейской среды. И если Костю удавалось с трудом выдерживать навалившиеся физические и эмоциональные нагрузки, то Колян, более привычный к жизни простой, не излишествами, справлялся с новыми условиями сравнительно легко. Своим неунывающим балагурством он поддерживал товарища. За короткий срок ребята сблизились и во многом дополняли друг друга. И получалось неплохое сочетание качеств, помогающее преодолеть тяготы, и лишения армейской службы. Каждый вечер, невзирая на усталость, Костя писал своей возлюбленной письма и также аккуратно получал такие желанные ответные послания. Николай смотрел на друга с сочувственной снисходительностью. Он был твердо убежден, что никакая, даже самая распрекрасная девушка ни за что не будет ждать парня два года. Ну, месяц-два, это еще Коля допускал, но никак не более. В этом он был категоричен, хотя мнение своего Кости не навязывал, от того ли, что понимал всю бесполезность этого занятия, или от искреннего желания не причинить товарищу боль. Первый снег выпал по обыкновению внезапно. Начавшийся вечером дождь плавно перешел ночью в снег мелкой белой сыпью, покрывшей землю. Снежная скатерть, накрывшая поселок, изменила его облик, сделала его чище и приветливее. Курс молодого бойца закончился, и молодое пополнение было распределено по подразделениям. Костя с Николаем попали в роту старшего лейтенанта Доронина. На ближайшее воскресенье назначили принятие присяги. Об этом все были предупреждены заранее, дабы молодые солдаты могли пригласить своих родных и близких. Костя решил, что не нужно приглашать ни Лену, ни родителей. Николай вообще не сообщил родным, о предстоящем празднике, поездка влетела бы им в копеечку. Торжественность события была мрачена погодой, снег растаял, потом ударил морозец, и плац, центральное место действия, превратился в ледяной каток. И что-либо предпринять, дабы привести его в надлежащий вид, не было времени. Молодое пополнение, впервые вставшее в строй своих постоянных подразделений, вызывалась командирами взводов поочередно к накрытым красной материей столам, где каждый произносил заученные наизусть слова воинской присяги. Немногочисленные гости и члены семьи офицерского состава ежились под начавшимся мелким дождем и порывистым ветром, простреливающим плац насквозь. Прохождение торжественным маршем было смазано из-за того, что роты больше старались просто удержаться на ногах, А не выдержать равнение ширенг и синхронность шага. И это удавалось не всем. От прохождения с песни пришлось отказаться, и «Взвейтесь, сокола орлами, упорно изучавшаяся и репетированная песня так и не прозвучала перед восторженными зрителями. Не подняли настроение ни показательный обед, ни выступление участников художественной самодеятельности. В общем, праздник не удался. Те, кому приехали близкие до утра были отпущены в увольнение. Остальным же, все из-за той же погоды, предстояло остаток этого дня провести в части под бдительным оком ответственных офицеров и прапорщиков, которым, в свою очередь, подфартило первые сутки пребывания молодого пополнения провести в казармах. А с утра наступил новый этап в жизни молодых парней. Им предстояло адаптироваться и вжиться в коллектив постоянного подразделения где, собственно, и отслужить срочную службу. После общего утреннего построения части, Доронин, поставив задачу командирам взводов, собрал молодых солдат вместе в комнате, которая когда-то гордо именовалась Ленинской. Ну что, господа, рад поздравить вас с началом службы в нашей славной части и в не менее славном подразделении. Я, как вы должны знать, командир роты, старший лейтенант Доронин. Я собрал вас для краткой ознакомительной беседы. Что такое рота? Я имею в виду не ту учебную, в которой вы прошли курс молодого бойца, а настоящую линейную роту. Это в первую очередь коллектив вооруженных людей, оснащенных боевой техникой для выполнения поставленных задач. И в этом коллективе вам предстоит жить. Люди у нас, как впрочем и везде, подобрались разные» как по возрасту, срокам службы, национальности, так и по своим индивидуальным качествам. Проблема дедовщины остро не стоит, хотя с проявлением ее вы столкнетесь неминуемо. Я говорю прямо и открыто, потому что теперь мы с вами одна семья. Главное не в том, что вас будут заставлять делать всю черновую работу, а в том, чтобы это не приняло характер унижения личного достоинства человека. Контроль за соблюдением воинской дисциплины лежит на мне и офицерах роты. Поэтому во мне, в частности, вы должны видеть не только командира, но и первого помощника, готового всегда вас выслушать и принять меры для решения возникающих проблем. Конечно, по субординации первые, к кому вы должны обратиться, это командиры взводов, и только с их разрешения ко мне, но в экстренных случаях можете обращаться напрямую. Далее, продолжал Доронин. «Я прекрасно понимаю, что вы еще остаетесь в зависимости от гражданки, от того, что оставили дома. Это могут быть сложные жизненные условия, нерешенные проблемы или девушка, обещавшая ждать. Эта зависимость будет еще остро сохраняться некоторое время. Поэтому прошу и требую в случае возникновения сложных вопросов самостоятельно ничего не предпринимать, а сразу ко мне. Будем решать их вместе». «Вам понятно, о чем я?» «Не совсем», — буркнул Николай, совершенно ничего не понявший. «Горшков? Вам непонятно?» «Так точно!» — Николай замер по стойке смирно. «И что непонятно? Проблемы или девушки?» «Зависимость!» «Так, хорошо. Объясню на конкретном примере. Допустим, вы, Горшков, оставили в своем селе девушку, которую любите и которая обещала вас ждать а через некоторое время получаете письмо, скажем, от друзей, мол, зазноба ваша вовсю вам изменяет. Вы теряете покой, начинаете мучиться, стараясь найти выход, чтобы проверить информацию. Понятна ситуация? Никак нет. Что на сей раз непонятно? Чего я должен мучиться? Наши пацаны такое мне не напишут никогда. Вы уверены? Так точно. Интересно, почему? «А у меня нет зазнобы. Че они писать-то?» По рядам прокатился смешок. Доронин тоже с улыбкой посмотрел на Николая. «Садись, Горшков, с тобой все ясно. Кому еще непонятно? Есть такие?» «Никак нет», — тихим хором ответили солдаты. но «Ну, слава богу. Одного такого вроде иметь еще куда не шло, а вот нескольких...» «Ладно, с этим разобрались. У каждого из вас, судя по личным делам, Есть родители, которые со слезами проводили вас и теперь ждут, не дождутся весточки. Я знаю, что некоторые этому важного значения не придают, поэтому каждый ежедневно в течение первого месяца перед построением на вечернюю прогулку сдает лично мне или ответственному офицеру письмо, написанное домой. Для тех, кто забудет, лучше не забывать, ибо после отбоя в 24.00 вас поднимут и заставят таки написать. И думайте, что пишете, а то были у нас орлы, в армии без году неделя, а домой пишут, что вот они уже и в Чечне, в окопе, после кровопролитного боя, в котором лично уничтожили чуть ли не с десяток чехов, потеряв лучших парней, а дома мать с инфарктом, или еще что похуже. Пожалеете близких, и себя на всеобщее посмешище не выставляйте. Вот, кажется, и все. Сейчас старшина разведет вас по взводам и вперед. Ветрова попрошу остаться. Встать. Выходи, строится. Ветров, подойдите ко мне. Товарищ старший лейтенант, рядовой Ветров по вашему приказанию прибыл. Садись, Ветров, вот сюда, поближе. Доронин положил перед собой лист бумаги, похожий на анкету, и посмотрел с интересом на Костю. Вот смотрю я, Ветров, на выписку из твоего личного дела. Отец, он же, судя по фамилии, скорее всего, отчим, довольно значительная фигура в мэрии крупного города. Мать — декан университета. Я ничего не путаю? — Никак нет, товарищ старший лейтенант. Вы удивлены? — Тому, что ты здесь, да, удивлен. — Понимаешь, из такой семьи и в армию? — Нет, это, конечно, хорошо. — Но почему? — Просто решил пройти армию. — И родители тебе позволили? — Они у меня с понятием. — Да, ситуация, прямо скажем, нештатная. Мне кажется, напротив, ничего особенного. Но это только тебе кажется. Интересно, как тебя Куделин пропустил мимо себя, да еще в паре с Панкратовым? — О чем вы? — Да так, о своем. — Послушай, Ветров, я смотрю, парень ты ничего, но тяжело тебе будет. Ты в своем роде единственный в роте, если не в части. Давай-ка я тебя к старшине коптером определю. Будешь всегда при нем. — Мне особых условий не надо, товарищ старший лейтенант. — С характером? — Пусть будет так, как будет. Доронин внимательно посмотрел на Костю. — Извини, Ветров. — А настоящий родной отец? — Он что, давно не живет с вами? — Он погиб. В Афганистане, в год моего рождения. Так что я его даже не видел. — Офицер? — Так точно, летчик. — Понятно. — Значит, не хочешь к оптерам? Никак нет. — Что ж, воля твоя. «Хорошо, Ветров, иди во взвод. Ты во втором?» «Так точно. Иди. И передай командиру взвода, чтобы прибыл ко мне». «Есть». Когда Костя вышел, Доронин задумался. Этого парня ждало сложное испытание. Ветров обязательно попадет под плотный прессинг, и нужно принять меры, чтобы оградить его, но как это сделать? Тотально установить контроль невозможно, но усилить его следует. Парень при всех достоинствах просто не может быть подготовлен к жизни в суровых условиях, ему необходимо помочь, как, впрочем, и всем молодым. Парадокс получается. Сейчас этих сопляков защищаешь, оберегаешь, чтобы не задела их неуставщина, а потом, они же, становясь старослужащими, сами начинают беспредельничать, унижая таких же пацанов, какими были сами каких-то полтора года назад. И объясняешь, растолковываешь, И вроде понимают они все, но ситуация неотвратимо повторяется. словно через год-полтора их поражает какая-то эпидемия жестокости не всех конечно, но большинство И это факт. В планах командира роты кроме беседы с молодыми назначено было и собрание старослужащих. Личный состав был собран в отсеке первого второго взводов. Отработав общую тему связанную с прибытием молодого пополнения, Доронин на личный разговор вызвал тех, кто потенциально мог оказывать давление на молодых солдат. Среди вызванных был младший сержант Гольдин. «Гольдин, надеюсь, ясно, почему ты оказался в канцелярии?» «Куда и с ней, товарищ старший лейтенант?» «Одного не пойму. Почему вы всегда заостряете на мне свое внимание? Где бы что ни произошло, сразу подозревают Гольдина, что я монстр какой!» «А ты, Гольдин, вспомни!» Разве не водятся за тобой грешки в отношении молодых? Или не ты заставлял молодых подшивать тебе подворотничок и чистить сапоги? Я, между прочим, товарищ старший лейтенант, в свое время одну сотню этих самых подворотничков дедам подшил. И ничего, не ныл, исполнял все как положено. Чем эти духи лучше меня? Не забывайся, Гольдин, и не наглей. Ты не со своими друзьями базаришь, а с офицером разговариваешь. И демагогию свою брось. Видите ли, его в свое время припахивали, теперь, значит, подошла очередь самому нагружать молодых. А знаешь, чем попахивает твоя жизненная позиция? Трибуналом, Гольдин, трибуналом! И не дай тебе Бог задеть серьезно кого из молодых. Я тебе быстро дело оформлю. И мне без разницы, что с тобой, по твоим же словам, когда-то делали в учебке. Понял? Понял. Ты хорошо понял? Так точно. Запомни наш разговор, Гольдин. Контролировать буду лично. Не искушай судьбу. Разрешите идти? Валяй. И давай следующего. С остальными военнослужащими из группы РИСКа Доронин беседовал в том же духе. И хотя понимал Александр, что одних слов явно недостаточно, и старики будут, несмотря ни на что, прессовать молодых, но чтобы этот прессинг не вышел за рамки допустимого, профилактика подобного рода лишней не будет. Костя с Николаем между тем находились в автопарке. К обслуживанию БТРов их не допустили, выдав по огромной метле и поставив задачу выместив всю территорию от линии боеготовности до забора. — Ну как служба, Кость? — спросил Колян, широко как косарь в поле, размахивая метлой, создавая вокруг себя довольно плотную пылевую завесу. — Да ничего, ты пыли только поменьше, дышать нечем. — Вот и да, что ничего хорошего. — А пылить кость обязательно надо, иначе как твою работу заметят? Больше пыли — больше толку. Но это все кость, только цветочки. Мне братан после армии рассказывал, как их молодых гоняли. Не позавидуешь. И что конкретно он рассказывал? Много чего, сразу и не вспомнишь. Давай лучше мисти а то вон чухан моргалки свои открыл и пасет нас. За работой со стороны наблюдал один из сержантов роты — Смотри, Кость, так и пялится. — А ротные у нас ничего, мужик. Наверное, с понятием. Хорошо, что к такому попали. ротный в армии — большое дело. Взводные так, шелупонь Только от ротного зависит, будет ли все нормально, или кранты наступят. Мы ж его, коль, совсем не знаем. Может, это он поначалу такой добрый. Хотя я согласен. Мужик он вроде ничего. — Вот и я о том. У меня нюх, Кость, на опасность хорошо развит. И опасности я пока не чую, пока все нормально складывается. Главное, что после отбоя нас ждет. Не может быть, чтобы деды не нагрузили. Если только ответственный постоянно будет в казарме, тогда, пожалуй, сложновато им будет. А может, дедовщины такой здесь вообще нет? Ага, куда же наденется? Ты иногда думаешь, что говоришь-то. Ротный че сказал? Остро она не стоит. Но с проявлениями ее мы столкнемся обязательно. Вот так. А что это значит? То, что рано или поздно, но нас будут сношать, и от этого никуда не уйти. Иначе и быть не может. Какая тогда эта армия? — А ну, кончай работу! — раздался голос одиноко стоящего сержанта. Когда пыль улеглась, он подошел к солдатам. — Вас сюда зачем поставили? — задал он вопрос, обращаясь к Николаю. — Бетон мести, — ответил Колян. — Так какого вы базарите промахи? — Работы выполняются молча. — Усвоили, дефективные? — Еще услышу или увижу, что переговариваетесь. Языком вместо метлы заставлю работать. — Ясно, дебилы? — Вперед, чего уставились? Николай с Костей взялись с новой силой за прерванную работу. Сержант отошел под козырек бокса. — Промахи, дефективные, дебилы. Сам-то кто? Болт мазутный, козел безрогий. Бормотал почти про себя Николай. Не нравится ему, как метем. Возьми метлу и покажи, раз не так. А то дебилы. Сам-то чухан-чуханом, а все туда же. Прекрати, Коль. Услышит, достанет. Да пошел он!» Колян, выругавшись, все же работу продолжил молча, иногда бросая враждебный взгляд на сержанта. «Внимание, балбесы!» Младший командир, или вернее подобие его, посмотрел на часы. «Перекур пять минут!» «Курилку, бегом, марш!» Новобранцы побросали мётлы и галопом ринулись к месту курения, открытой со всех сторон беседки. Николай, забив место себе и другу, внимательно рассматривал соседи по несчастью, в надежде стрельнуть сигарету. Своих у него уже не было. «Эй, белобрысый, покурим?» «Уже курим. С кем это? Что-то я не слышал, чтобы кто-то забивал. Со мной курит». — откликнулся небольшого роста парень с восточными чертами лица. — Куда тебе курить-то? Весь и так желтый. Короче, обойдешься, а мы курим с тобой. — Че ты борзеешь? Лучше других? — Лучше. А ты как думал? Может, тебе доказать это? — Сам-то кто? — уже отступаясь, пробормотал парень, лишенный наглостью сослуживца желанного окурка. — Ты не скули там. Оставлю тебе. Я добрый. Колян получил долгожданный бычок и, смачно растягивая удовольствие, втянул в себя изрядную порцию дыма, сразу ополовинив и так небольшой окурок. — А ты откуда родом, чувак? — обратился Николай к тому, у кого перебил Курева. — Из-под Уфы. — Татарин, что ли? — Почему татарин? Башкир я. — Ладно, на, затянись. — Закончить перекур. По рабочим местам бегом марш! Сержант строго следил за временем. Доронин перед ужином собрал командиров взводов и отделений, поставил задачу ответственному офицеру и, не дозвонившись до Черкова, направился к коммерческой палатке. Возле нее никого не было, и Александр наклонился к окошку. — Здравствуйте, Катя. — А, Саша, добрый вечер. — Как у нас идут дела? — Как обычно. — Хулиганы больше не достают? — К счастью, нет. Видно, хороший урок вы им преподали. — О них не думайте. Защитим. — У меня сегодня удачный день. Сначала хозяин вдвое зарплату поднял, чего уж я никак не ожидала. Теперь вы. — А я здесь при Просто мне приятно вас видеть. — Значит, не будете против, если я вас провожу? — Не буду, но мне еще час работать. — Ничего. Я терпеливый, подожду. Подошли покупатели, и Доронин отошел на тротуар слова кати были приятны может быть она тоже испытывает к нему какое то чувство александру просто необходимо изменить жизнь и катя тот человек который может в этом ему помочь скромная не избалованная и уже хлебнувшая лихо ребенок ну и что что ребенок это даже очень хорошо связав свою жизнь с катей он обретет полноценную семью да если бы так с его стороны все понятно Но вот как Катя относится к нему. Нужно завоевать расположение. Но как? Провожать ее каждый вечер, и то он не в состоянии. Служба есть служба, и времени она отбирает много. — Вот мы где! — раздался со спины голос Черкова. — Привет, Володь! Привет — Привет! И, подойдя к палатке, — привет, красавица! Он вернулся к Доронину. — Как сань дела на любовном фронте? — Видишь, жду. Неопределенные дела. Помощь нужна? В чем? Ну, во всем. Не нужна, иди к жене. У вас-то как? Все на мази. Я сейчас, Сань, сделаю такой ход конем. Даша дар речи потеряет, клянусь мамой. Что же ты такого задумал? Цветы куплю. Много цветов. Зайду домой и брошу их к ее ногам. Эффектно? Эффектно. Даша, тебе вопрос, откуда деньги взял? Да. — А ведь точно. Не скажу же я ей, что бак бензина слил. И получки не было. Вот ситуация. Ну что за жизнь, блин? Жене и цветов без объяснений не подарить. — Скажи, что у меня занял. — Ага. А потом скажет отдавать. Так на какой черт было тратить деньги на цветы, когда на жизнь не хватает? — Вот не задача мать ее. Ну придумай что, Сань. — Объясни тогда так. Мол, подшефные подарили. Ты им занятие показательно устроил, а они тебе цветы. — Да? — А с чего вдруг подшефные цветы-то станут дарить? — А это уже их дело. Решили подарить, вот и подарили. Ты-то при чем? Верно. — Так, пожалуй, и скажу. Проверить она не сможет. Молодчик, Сань. Ладно, покатил я на рынок. Оставляю вас, ваше благородие, наедине с прекрасной дамой. Вова скрылся в ближайшем переулке, Доронин продолжал ждать. Катя закрыла палатку ровно в восемь, и они пошли знакомой уже дорогой. «Катя, вы местная?» «Да, здесь родилась, выросла, училась и живу в маминой квартире, в той самой, где и появилась на свет. Отец умер, когда я была еще маленькой. Он был монтажником. Однажды страховочный трос оборвался, и папы не стало. Мама после этого долго болела, она очень любила отца. В результате стала инвалидом». А тут еще я со своими проблемами. Но стерпелись как-то. Жизнь, она не останавливается. Бьет, калечит, но не останавливается. Помыкалась Саша порядком. По профессии я учитель младших классов. В школу устроиться не смогла. Все занято. Кем только не работала. Нянечкой в яслях, санитаркой в больнице, кондуктором. За труд платили чисто символически. И ни на что больше я и не рассчитывала. Потом вот палатка подвернулась, сейчас с материальной стороны полегче стало. Но угнетает постоянная боязнь остаться без работы. Какое-то нервное ожидание чего-то худого. Катя, вы просто выбиты из колеи, лишены душевного равновесия, ибо сталкиваетесь с трудностями в одиночку. Вам необходима поддержка. Нужно сказать себе «все, не желаю я больше так, хочу и буду жить новой жизнью» а я всегда готов поддержать вас. Не скрою, Катя, вы мне нравитесь, если не сказать большего. Я хочу вновь обрести смысл жизни, а не плыть по течению, надеясь на то, что в результате куда-нибудь довынесет». Катя шла молча, низко наклонив головку в шерстяной спортивной шапочке, из-под которой выбивались густые темные волосы. Александру вдруг захотелось окунуться в них лицом, почувствовать волнующий запах ее духов, запутаться в ее волосах на всю оставшуюся жизнь. — Спасибо, Саш. Но поймите и меня правильно. Мы знакомы всего лишь несколько дней, хотя я поняла, что человек вы благородный. Есть в вас что-то, чего не хватает многим. Но мне нужно время, чтобы привести чувство в порядок, определиться. Не обижайтесь ради бога на меня, неблагодарную. Я хорошо отношусь к вам, Саша, но, пожалуйста, не торопите меня. — Я не готова пока принять решение. Но вы и не отрицаете возможность того, что у нас может быть будущее. Нет, не отрицаю. Этого достаточно, Катюша. А время? Его у нас впереди много. Вся жизнь. Я подожду. Они подошли к знакомому дому. Александр, улыбаясь, сказал. Домой вы меня по понятной причине не приглашаете. Я понимаю и не настаиваю. До свидания, Катя. — До встречи. Катя прошла через скверик к подъезду, остановилась на входе, обернулась к стоящему недалеко подтянутому и стройному офицеру. Задержала на нем взгляд, улыбнулась, помахала рукой. Александр ответил ей тем же. Когда Катя вошла в подъезд, Доронин глубоко вздохнул, посмотрел вокруг, улыбнулся неизвестно чему. — Мы будем вместе. Обязательно будем. Ему захотелось обнять неизвестную старушку, проходящую мимо, обнять березу, стоящую рядом, обнять весь мир. Жизнь продолжалась, и все теперь впереди. Они проживут долгую, счастливую жизнь. Жизнь, полную смысла. Тоска окончательно отступила. И водка больше была не нужна. Предсказание Николая, что дедовщина по-любому проявит себя, подтвердились. Прошла неделя усиленного контроля. Ничего в смысле нарушения дисциплины не происходило, и его решено было смягчить. Офицеры и так были загружены службой, и дополнительные длительные нагрузки на пользу не шли, неизбежно сказываясь на качестве их основной деятельности. Поэтому Доронин с понедельника отменил суточный режим нахождения ответственных офицеров в роте, И теперь контролирующий порядок оставался в казарме до отбоя. Этим не приминули воспользоваться отдельные старослужащие, которым не по нутру были введенные ранее порядки. Однажды, уже спящих Николая и Костю, поднял дежурный пороте сержант Смагин. — Подъем, духи! Оделись и в сортир! На беседу! Быстро! — Какую еще беседу? — спросил Спросонья Колян. — Там узнаешь, какую! — А ну, мухой взлетели! — Началось, — буркнул Коля. — Не бойся, Кость, прорвемся. Пришлось подчиниться. Друзья, протирая глаза, зашли в туалетную комнату. Там находились Гольдин, их командир отделения, Кузя, старослужащий кузнецов из первого взвода, Корявый, Коркин, сослуживец и одногодок Кузи. Замыкал шалман дежурной пороти Смагин. Туалетная комната делилась на две. Передняя — умывальник, задняя, собственно, туалет. В передней, почти посередине, сидел на стуле, закинув ногу за ногу, Гольдин. Остальные расположились полукругом. Смагин встал у двери, как бы перекрывая выход. На окна опущены темные шторы светомаскировки. — Ну что, духи? — начал Гольдин. — Служба медом, кажется, а? И думаете, так и дальше будет? Как ротный вампел, гвоздь вгрызла! Поняли обмороки?» Сержант встал, подошел к Косте, тыча его пальцем в грудь. «А ты, интеллигент вшивый, считаешь себя на особом положении? В стукачи заделался, козел трухлявый? Отвечай, когда сержант спрашивает». «Что-то я не пойму, о чем вы, товарищ сержант?» «Ах, ты не понимаешь? Может, так поймешь?» голдин резко ударил Костю в солнечное сплетение. Удар был неожиданным, и Костя не успел напрячь пресс. Боль перехватила дыхание, и он согнулся. Тут же ребром ладони Гольдин ударил по незащищенной шее. Костя охнул и упал на пол. — Ты чё делаешь? — подал голос Колян. — Очумел, что ли? — Чё? Чё ты, балбес, вякнул? — А ничего! За что бьёшь? — Да ты не как борзый душара! Гольдин попытался ударить Колю, но тот, имеющий довольно богатый опыт деревенских кулачных боёв, Легко уклонился, не сходя с места. — Вы чё беспредельничаете? Нагрузить хотели? Грузите! А за зря бить нечего! Почувствовав в коляне скрытую угрозу своему дешёвому авторитету, Гольдин решил сменить тактику. — А ты, Горшков, ничего. Смекаешь что к чему. Видать, не раз был бит. — И бит был, и сам бил неслабо. Мне до фени всё, когда заведусь. — Ну-ну, а чё за этого заступаешься? Он же стукач. — Кто тебе такую ерунду сказал? — Голь, что ты с ним базаришь? — вступил в разговор Кузя. — Он же сам напрашивается, так грузи его по полной. — Слышал, Горшков? — Сам напросился. — Так что давай, душок, вали за косяками. — Зачем? — удивился Колян. — Ты что в натуре, с луны свалился? Дряни никогда не курил? — А на что она мне? — Вот балбес. — Проношу, слышал? — Слышал. Так вот, забивается она ша в косяк и курица, Понял, придурок? За столовый махнешь через забор, дальше пойдешь прямо. У моста свернешь к реке. Там в бараках таджики живут. У них и возьмешь дряни, два косяка. А бабки? Какие бабки, дурак? что они мне так дадут, что ли? А вот это нас не колышет. Как хочешь и на что хочешь бери. И чтобы через час был тут. Придешь пустой, не взыщи. — Да по пути пузырь водяры возьми, — озадачил Коляна смага Въезжаешь, сделаешь все как надо, дальше по-другому будем базарить. — Не сделаешь? Кранты и тебе, и твоему дружку. Въехал? Давай, вали. Время пошло. — Ладно, принесу, что надо. Только это, его... — Колян показал на Костю, который начал приходить в себя. — Не трогайте, не надо. — Какой базар? — Николай повернулся и вышел из туалетной комнаты. Как только он ушел, Гольдин вернулся к разговору с Костей, который только отдышался от коварного удара. «Ну так че, душок, теперь понял, что я хотел сказать? Молчишь? Ну так запоминай. С этого дня лично ты ежедневно будешь чистить обувь, подшивать подворотнички, стирать и гладить форму мне и моим друзьям. И делать это будешь втихаря!» чтобы, не дай бог, тебя засекло офицерье. но ну, если стуканешь кому, тогда не взыщи, тебе кранты. Домой на коляску увезут в лучшем случае. Понял, интеллигент?» «Обувь, говоришь, чистить?» Поднимаясь, переспросил Костя. «Добро». Он встал и, вдруг схватив сержанта за плечи, дернул на себя, нанося головой удар в лицо. Гольден охнул. Отпущенный он потерял ориентацию и тут же получил удар между ног. Корявый с кузи, придя в себя от неожиданности, бросились на Костю. Костя успел локтем отбить руку кузи и ударить в челюсть, но и сам получил увесистый и больной удар в затылок. В глазах потемнело, но Костя нашел в себе силы развернуться и въехать левой в сопло корявому. Подоспел Смагин, который сбил Костю с ног. Подняться ему уже не дали. Разъяренные деды принялись избивать его ногами, стараясь не попасть в лицо. Гольдин постепенно приходил в себя в углу туалета и, наконец, дал команду своим дружкам прекратить избиение. Колян еще из дома припрятал триста рублей. Знал, что пригодятся. Вот и пригодились. Он беспрепятственно преодолел забор и темную улицу, вышел к мосту, осмотрелся. Справа вдоль реки заброшенные бараки. В черных проемах окон кое-где тускло горел свет. Николай подошел к двери, дорогу ему преградил огромных размеров пес. Пес лениво загавкал, не предпринимая больше никаких попыток отогнать незваного гостя. Видимо, гости наведывались сюда часто. Вышел черный как негр человек в длинном полосатом ватном халате. — Ай, зачем пришел? Дрянь нужна. Эй, кто сказал сюда ходить? Тебе чё, фамилии назвать? Эй, зачем фамилия? Сколько брать будешь? Два косяка. Подожди, вынесут. Сколько я тебе должен? А твоя не знает? Ты мозги-то мне не пудри. Знает моя, не знает, тебя не колышет. Говори, сколько? Зачем ругаешься? А скажу, нет косяк, что будет? Конец тебе будет. Давай, времени у меня нет бакланить с тобой. «Двести пятьдесят отдашь, кто принесет!» Таджик запахнул пол и халата и исчез в проеме двери. Через минуту Колю окликнули. Сзади него на пригорке стоял мальчик, точная, только уменьшенная копия взрослого обитателя развалин. «Солдат, сюда иди!» Николай подошел. «Деньги давай!» «Дрянь где?» «Тут!» Пацаненок показал зажатые в кулаке удлиненные папиросы. «А наша ништяк!» — Давай сюда. э деньги давай. Колян протянул деньги, двести рублей, получив взамен две папиросы. Тут же он пошел на подъем, где его догнал пацан. — Ну че тебе? — Мало деньги дал. — Ты че в натуре считать не научился, Тарзан? — Моя считал. Еще пятьдесят рублей надо. Колян нагнулся к пацану. — Слушай, чушок, пошел ты, понял? Или тебе по макушке настучать для понятия? Коля не испытывал никакого желания доплачивать, чувствуя, что торговец наверняка задрал цену, видя перед собой явного лоха. Пацаненок, ругаясь на своем языке, неохотно удалился. Прикупив по пути бутылку водки, Николай тем же путем вернулся в роту. «Ждут?» — спросил он у Дневального, такого же молодого, как сам. «Там они. А че там, разборки какие?» «Ага, скоро сам узнаешь». Колян, пройдя вдоль спящей казармы, открыл дверь туалетной комнаты. Первое, что он увидел, это окровавленное тело Кости, которое прислонили к стене. Четверка дедов стояла тут же. У троих, включая Гольдина, морды были подпорчены. Значит, Костю в его отсутствие жестоко избивали, но он дал отпор. И тогда его били вчетвером. Одного. Кровь ударила в голову Николая, в глазах вспыхнула ярость. «Ну чё, принёс товар, душара?» «Товар? Принёс. А это чё?» Он кивнул на Костю. «Вы его одного вчетвером, значит, отоварили? За что?» «Ты чё, коня, борзел?» «За что, суки, пацана избили? Я же говорил, не трогайте!» «Ты кто есть-то, дух? Кого суками назвал, полудурок?» «Ну, козлы! Ну, твари!» Колян выхватил бутылку водки и тут же разбил ее окрай умывальника. Когда в руке у него оказалось заостренное горлышко, он ринулся вперед, одним взмахом вспоров в воздух возле самого лица Гольдина. Тот дернулся назад. Почувствовав, что дело принимает опасный оборот, Кузя с дежурным Смагиным выскочили из туалета. Николай же продолжал наступление на Гольдина. «Ну че, хорек, побледнел? Я тебя за костью порву сейчас, на куски порежу!» Взмахнув горлышком, другой рукой Колян врезал Гольдину прямо в переносицу. Тот упал. Развернувшись, Николай ударил стоящего в оцепенении корявого сапогом. Коркин, схватившись обеими руками за свое мужское достоинство, осел на пол. Гольдин в это время попытался встать, но тут же был вновь уложен ударом ноги в голову. Вскочив на поверженного врага, Колян рывком перевернул сержанта на спину и занес над ним страшное калечащее оружие. — Что, падла? Сышь! Молись, гаденыш, мочить тебя сейчас буду! — Ты че, Коль, не надо! Ну ты че? — изрядно струсив, шептал разбитым ртом еще недавно жестокий и грозный командир отделения. — Не будешь, тварь? А ну ты, корявый! Коркин поднял глаза на Николая. — Веди сюда всю шоблу, но ну! Быстро! Или я вас по одному сделаю, ну! Превозмогая боль, Корявый двинулся к выходу и почти сразу вернулся с Кузей и с магой. — Эй, Колян, брось, да? Давай поговорим. — Не о чем мне с вами говорить. Клянитесь, падла, что никогда больше не тронете Костю. Матерью клянитесь, иначе начну мочить. Мне до фени. — Ну ладно, ладно, клянемся. Ты отпусти его, Коль. — А ты, урод, че молчишь? — обратился Колян к вспотевшему Гольдину ну вонючка клянусь громче и как положено мамой клянусь не трону больше николай быстро встал заставив отпрянуть назад старослужащих держа по прежнему оружие в руке а вам говорю если что надумаете то лучше убивайте сразу иначе я вас один черт достану по одному кончу мне я так братан приедет конец вам один будет по службе напрягайте обеспредельничать не дам, завалю, коли что, поняли?» Колян отбросил горлышко в умывальник, подошел к Косте. Он ждал, что, увидев его безоружным, троица метнется на него и готовился, как обычно в таких случаях, броситься им в ноги и гасить упавших. Но старослужащие оставались на месте. «Пойдем, Кость, больше они тебя не тронут. Кровь сейчас смоем, все будет нормально». Наутро начались разборки. Доронин пришел на подъем и во время построения увидел побитого Ветрова и, что крайне удивило его, не менее пострадавшего Гольдина, который в роте считался непререкаемым авторитетом в смысле неуставных взаимоотношений. Да еще пара дедов явно получила по тыкве. «Это что за клоунада? Гольдин, старичок ты наш! Кто же тебя родимого отделал? Неужели Ветров? А, Гольдин? Молчишь? Хорошо!» «Старшина, веди людей на зарядку. Ветров с Гольдину в канцелярию. По одному». Костя стоял перед столом командира роты. Доронин посмотрел на него и начал разбирательство. «Что случилось, Ветров?» «Ничего особенного, товарищ старший лейтенант. Ты так считаешь? А мне кажется, что ты ошибаешься. Кое-что явно произошло, и очень серьезное. Настолько серьезное, что если ты промолчишь, а Гольдин, командир отделения после тебя, заявит, что произошла потасовка, и что именно ты, Ветров, первым набросился на сержанта, а тот лишь защищался, то дело примет нежелательный для тебя оборот. Мало того, что ты, мол, игнорировал уставные требования младшего командира, так еще с кулаками набросился на него. А это Ветров трибунал, трибунал и дисбат, полгода как минимум, смекаешь? Я-то буду знать, что это не так. Но меры вынужден буду принять по заявлению Гольдина, раз ты молчишь. Так что произошло на самом деле? Вы хотите, чтобы я стал стукачом? Ну, Ветров, вот этого я от тебя никак не ожидал. Ты же умный парень, а мыслишь, извини, как засранец малолетний. Мне не стукачи нужны, скажу больше, я их терпеть не могу. Хотя мог бы создать целую сеть, но не мой это стиль. Мне справедливость нужна, понимаешь? — Так точно. Ничего ты не понимаешь, поэтому и играешь в благородство. Только не стоит этого делать. Ты Гольдина не знаешь, а я знаю. Знаю, что он подонок, чтобы не дать попортить себе шкуру, он будет, обязательно будет все валить на тебя. И свидетелей с десяток наберет. Выхода у него другого на этот раз нет. — Что же я могу сделать? — Рапорт написать. — Я не буду этого делать. — Ну, смотри. — Заставить тебя я не могу. Свободен. Доронин вызвал Гольдина. — Ну, Гольдин, и удивил ты меня. Это надо же, ты из разбитой мордой. Кто же такой супермен, расквасивший физиономию грозному деду, а? Неужели молодой Ветров? — Все равно вы мне не поверите, а будете стараться уличить в том, чего я не совершал. Ты говори, говори, не решай за меня. — А чего говорить, товарищ старший лейтенант? Оборзели молодые. Я пошел ночью в туалет по нужде, там Ветров этот курит. Я сделал ему замечание. Он начал пререкаться. но ну, слово за слово, сцепились мы, а там же умывальники, да и освещение ночное. Стоп, давай по порядку. Кто начал первым? Получается, что я, раз первым сделал замечание. Я не о том, кто ударил первым. Вот этого не помню. Может, и я задел его случайно. Он ответил. Ну и поехала. Такова версия, да? Ладно. Вот тебе листок бумаги. Пиши. Все как было. И подробно, Гольдин, со свидетелями. Так мы вдвоем были. А Коркин и Кузнецов, твои друзья по несчастью, их там не было. Где же они попортили свои физиономии? Не знаю, я за них не ответчик. Тогда пиши за себя. — Нет, товарищ старший лейтенант, вы спросили, я ответил. объяснительную или рапорт писать не буду. Доронин задумался, а стоит ли раздувать дело. — и так все ясно. Деды наехали на молодых и неожиданно получили отпор. — Ладно, Гольдин, а молодые у нас ничего, в обиду себя не дают, а, сержант? — Если бы их еще кто трогал. — Иди, приведи себя в порядок, и смотри к уделину на глаза не попадись. Не в твоих это интересах. Вообще-то, тебя на время лучше куда-нибудь отправить, я подумаю». В подавляющем большинстве случаи, связанные с нанесением физического оскорбления, становились предметом тщательного разбирательства внутри части. Выше, как правило, информацию не выносили. Но внутри разбирались досконально, раздавая подарки и правым, и виноватым. Но на сей раз туалетную драку удалось замять. Гольдина отправили на полигон, но ну а Ветрова положили в санчасть, через Начмеда, с которым у Доронина сложились довольно хорошие отношения. Несмотря на то, что в роте старослужащие пытались скрыть от молодых подробностей ночного инцидента, слух по роте расползся быстро, и Колян с Костей стали пользоваться немалым авторитетом у всех, без исключения солдат подразделения. Они этим не пользовались то ли от того, что не знали, как это сделать, то ли от нежелания и неумения быть в центре внимания. Старослужащие больше не пытались задеть своевольных и отчаянных духов, а ребятам большего и не надо было. Николай, как появлялось свободное время, навещал Костю, принося ему письма и отправляя ответы. Без Кости Коляну было скучно, поэтому редкие часы свободного времени он проводил в санчасти. Разговор их сводился в основном к обсуждению проблем, со службой никак не связанных. Колян все больше задумывался о том, что будет делать после армии. Узнав, что Костя готовится по весне откосить от службы, Колян встревожился. — Кость, значит, ты через полгода слиняешь отсюда? — Чуть позже. — А я? Че мне здесь одному париться? — Ну почему одному? Остаются ребята, да и служить останется недолго. — Может, мне в офицеры податься? Подать рапорт в училище какое? И тоже дёрнуть отсюда. У тебя же нет среднего образования. Вот, блин, кто такие законы придумал? Зачем офицеру химия, да физика там всякая? Зачем образование? Чтобы таким чуханом, как наш взводный быть, ума много не надо. Положено изряд и зря ты так об образовании. Офицеру надо много знать. Ага, то-то у наших прапоров ума палата. Мозги так и лезут наружу. Иногда такое отчебучат. Что без полбанки не поймешь. Прапорщики — это другое дело, Коль. Какая разница? Только что две звездочки на всю жизнь. Да и шут с ними, со звездами. Прапорщики на складах сидят, тачки имеют. А летеха наш, к примеру, че он-то имеет, кроме пилюли от ротного? Ничего. Клюнет с сотку и ходит туда-сюда потерянный, как Петруня наш деревенский. Ни понятия в нем, ни вида внешнего. Вон зам по техчасти, тот да. Орел, как рявкнет матом, так боксы трясутся. Вот это я понимаю, командир. И скажи, чтобы так ругаться, надо института заканчивать. Тебя тяжело, коль в чем-то убедить. А че убеждать-то? Ротный человек, согласен. Друган его, сапер, тоже, видать, мужик правильный. А другие? Так, фуфло. Нет, может, и есть нормальные офицеры, не без этого. Но и шакалов хватает. Особенно хомут тот, на хоря похожий, помнишь? Вот в натуре недоделок. Шинель на нем, как на чучеле. Картавит, не поймешь. Команду подать нормально не может. И смотрит, где что стянуть. Так глазами и Откуда ты взял про него? А мы в наряде по столовой с ним были, пока ты в санчасти отдыхаешь. Дрезгунов его фамилия. Он кусок мяса недоваренный прямо из котла вытянул, представляешь? Тот с черпака сорвался, так он вкотел руками. Аж парился, но достал. Ну, не хорь в погонах. За наряд раз пять домой нырял. То картошки прихватит, то лучку, порошка стирального и того рюкзак уволок. Ну, ничмо. Костя не знал, что на это сказать. Молчишь. Вот то-то. А ты говоришь образование. Ты спроси этого долбеня. Сколько будет дважды два? Ведь восемь ответит, потому что четырех ему мало. Ладно, Коль, давай о другом. А че о другом? Ты скоро свинтишь. А мне тут до дембеля корячится. Хотя и правда, хорош об этом скулить. Нечего вперед загадывать. В армии только одним днем живут. Прошел, и черт с ним. Приближался Новый год. Праздник, несущий людям радость и надежду. Ожидание скорых, лучших перемен. Накануне Катюша предложила Доронину встретить наступающий год вместе, в ее семье. Александр был очень рад и тронут приглашением. Их отношения приобрели устойчивый характер. Все мысли Доронина, не касающиеся службы, были связаны непременно с Катюшей. Все, что бы он ни делал, косвенно было связано с Любимой. Да, Любимой, ибо иначе свои чувства Александр не расценивал. Готовились к новогоднему празднику и в части. Планировали накрыть в роте общий стол закупив различных сладостей и лимонада. Украсили елку и взводные отсеки самодельными гирляндами. Казарма стала праздничной, нарядной, меняя к лучшему и настроение ее обитателей. Доронин находился в канцелярии, когда к нему вошел посыльный по штабу с книгой нарядов. — Товарищ старший лейтенант, вам расписаться нужно. Сердце ёкнуло. Неужели наряд в новогоднюю ночь? Но праздничные наряды планируются на несколько дней. Может, пронесет, и его очередь выпадет на тридцатое или на второе число? Не пронесло. В книге четко обозначено. 31 декабря. Дежурный по парку, старший лейтенант Доронин. Вот черт! Что же это такое? Распишитесь, товарищ старший лейтенант. Мне еще многих обойти надо. Начальник штаба ругать будет, если кого не найду. В это время в канцелярию вломился Черков. Что за дела, военные? — Опа! Смотрю, Сань, загремел ты в наряд. И когда? Володя знал, что Александр собирается встретить праздник с Катюшей, и радовался этому. С 31-го на 1 Володь, как нарочно. Настроение у Доронина упало на ноль. — Это Куделина работа, — проговорил Черков. — Чует мое сердце. Так и норовит людям праздник испортить. — Причем тут Куделин? График начальник штаба с комбатом составляют. Все равно без замполита не обошлось. Ну чего нос повесил? Слушай, ты давай оставайся здесь, а мы с посыльным до штаба прогуляемся. Решим твой вопрос. Зачем без толку лишний шум поднимать? Сиди здесь, пехота, и жди меня. Черков ушел и вернулся через полчаса. Ну вот и все, а ты боялся. Гуляй смело со своей Катюшей. Да, Доронин, с тебя стакан. Как тебе это удалось? Я заменил тебя. И все оформил как следует. Даже в приказ изменения внесли. Так что свободен ты, Сань, как птица в бреющем полете. Володь, ладно, молчи. Потом два наряда отстоишь за меня. Да хоть 10 Но как же Даша? А что Даша? Ей не привыкать. Скажу, за доблестную службу отмечен праздничным нарядом. Так что гордись, родная. Короче, мое это дело. Я же понимаю, как важна для тебя первая семейная встреча. Посему молчи. Но стакан давай наливай. Нет у меня сейчас. Мамеда пошли. Доронин вызвал старшину Мамедова. Акиф, ты мне кунак? Спросил его Черков. Я понял. Что? По новый, командир? Мамедов был недоволен, решив, что Доронин собирается выпить. Ни черта ты не понял, мой горный друг, продолжал Черков. Речь не о твоем командире, а обо мне. Доронин мне стакан должен, понял? Сам он, ты понимаешь, не может пойти за пойлом. Мне идти какой резон? Ведь стакан должен не я. Вот и получается, если ты друг мне, и тебе не западло, сходи до комка. — Говоришь, командир тебе стакан должен? — Точно. — Ну, лобастый, Володя, я тебе налью сам. Пойдешь со мной или сюда доставить? — Зачем светиться, Акиф? Пошли в твои владения. Все-таки, Доронин, переманю я у тебя, Мамедова. Не старшина, золото. «В отличие от моего недоделка!» «Так я тебе его и отдам, жди!» Как только Черков с Мамедовым вышли, зазвонил телефон. Оперативный дежурный сообщил, что старшего лейтенанта Доронина и рядового Ветрова вызывает к себе командир части. Это было неожиданно. но ну ладно, Смирнов хотел бы увидеть его, Доронина, такое бывало. Но при здесь рядовой Ветров? Неужели драка в туалете стала достоянием гласности? Это уже хуже. Но думай, не думай, а идти надо. Александр вызвал Дневального. «Рядового Ветрова ко мне! Быстро!» Через несколько минут Костя открыл дверь ротной канцелярии. «Разрешите, товарищ старший лейтенант?» «Заходи». «Так, нас вызывает командир части. Тебя и меня. Если встанет вопрос о ночном инциденте со старослужащими, ничего не скрывать, говорить правду. Ясно?» «Так точно». Костя был немало удивлен вызовом. Но откуда? — Не знаю. Все, пошли. Доронин с Ветровым прошли через плац в штаб. Поднимаясь по лестнице, офицер подбодрил подчиненного. — Ты особо не суетись. Командир с виду грозный, а так с понятием. Единственное, не переносит лжи. Это уясни. Они подошли к двери кабинета. Старший лейтенант постучал. — Разрешите, товарищ подполковник? Входите. Командир сидел за рабочим столом, как всегда собранный и внимательный. В руках он, как всегда, держал ручку, перед ним чистый лист бумаги. Проходите, присаживайтесь, пригласил Смирнов, не дожидаясь доклада. Тон командира миролюбивый и разносом, по крайней мере, сейчас, в самом начале, не грозил. Он спросил, глядя на солдата: "Рядовой Ветров, Константин, так точно?" — Знаешь, Константин, я вызвал тебя больше по личному вопросу. Дело вот в чем. Фамилия Ветров напоминает мне один эпизод из моей жизни. — Извини, твой отец жив? — Родной я имею в виду отец. — Никак нет, товарищ подполковник. Он погиб в Афганистане. — Вот как? — А кем он там служил? — Летчиком, пилотом вертолета, лейтенантом. — Вертолета? Лицо Смирнова напряглось. — А когда и при каких обстоятельствах он погиб? Тебе известно? — В восемьдесят первом году. А как? Это я знаю только со слов других. На земле шел бой, отец в составе экипажа прикрывал наших с воздуха. Вертолет сбили, экипаж разбился. Я отца не знал, так как родился, когда он уже погиб. — Послушай, Ветров, — командир подошел к Косте и взял его за плечи, чем очень удивил Доронина. У тебя, вернее, у вас дома, сохранились фотографии отца? Да, но только одна, с войны. Хорошо, сейчас подожди. Командир сел за стол, начал выдвигать ящики, вытаскивая папки, открывая их и бросая на сукно. Он что-то искал и, наконец, нашел. Смирнов держал в руке пожелтевшую от времени фотографию. Он обошел стол, наклонился к Ветрову. посмотри парень сюда Здесь на фото. Нет твоего отца. На Костю смотрели два улыбающихся офицера. Летчики, судя по форме, державшие в руках шлемы. Слева незнакомый, постарше, а вот справа... Сомнений быть не могло. Через десятилетие на него смотрел отец, по возрасту ненамного старше сегодняшнего сына. — Ну что? — спросил подполковник. — Отец, — произнес Константин, — вон он справа. Так. Командир расстегнул китель, присел рядом с солдатом, закурил. Доронин молчал. — Товарищ подполковник, вы знали отца? — тихо спросил Костя. — Знал ли я его? — Смирнов задумался. — Лично нет, не знал. — Тогда почему у вас эта фотография? Командир печально посмотрел на молодого солдата. — Ты говорил, что знаешь, что отец твой погиб? прикрывая с воздуха ведущее бой подразделение, так? Так точно. Так вот, Костя, 28 августа 1981 года в горах Гиндукуша на одном из перевалов попал в засаду разведвзвод. Бой завязался тяжелый, неравный, с превосходящими силами противника. Командовал этим взводом я, тогда еще старший лейтенант. Ситуация складывалась катастрофическая. Несмотря на наше ожесточенное, отчаянное сопротивление, духи все подходили и подходили через узкий проход ущелья. У нас кончались боеприпасы, и участь взвода была предрешена. Но тут с воздуха вдруг ударил вертолет. Огнем неуправляемых ракет он на какое-то время заставил наступающих отойти. К сожалению, передышка была короткой, вертолет обстреляли и, видимо, повредили так как полет его стал рваным. Может, я выражаюсь не совсем понятно, но тогда я подумал именно так — рваный полет. Ребятам с вертушки надо было уходить. Сделать большего, чем уже сделали, они не могли. Просто были не в состоянии. Боезапас экипаж расстрелял, вертолет поврежден. Им бы до площадки своей дотянуть. Но они остались. После боя, после всего, что произошло — В приказе о награждении говорилось, что вертолет был сбит, экипаж пал смертью храбрых. Все это так, но была одна неточность в словах наградного листа. Командир внезапно замолчал. Он встал, прошелся по кабинету. Доронин с Костей напряженно слушали эту наступившую тишину. Смирнов, выдержав паузу, продолжил. А неточность это в том, что вертолет не рухнул сбитый отвесно вниз. Экипаж в последние секунды, теряя управление, раненый, направил горящую машину в тот проклятый узкий проход, преграждая взрывом, обломками вертолета, камнепадом, своими телами, наконец, путь душманом, тем самым спасая жизнь нам. Это был таран, Костя. Наземный таран. Вот так. Благодаря этому экипажу и твоему отцу в частности... 18 человек избежали неминуемой, страшной смерти. Я потом, после госпиталя, писал рапорта, где докладывал истинную картину гибели экипажа Ми-24. Но то ли им не придали должного значения, то ли еще что, но командование определило произошедшее, как обычный на войне трагичный случай, и наградило, исходя из такой оценки случившегося. А заслуживали ребята большего. Фотографию я выпросил у одного прапорщика из их эскадрильи, которая дислоцировалась недалеко от нашей бригады. Вот откуда она у меня. И я берегу ее, храня глубокую признательность этим парням, до конца выполнившим свой долг и даже сделавшим больше тем, кому я обязан жизнью. Смирнов подошел к Косте, который стоял возле стола, вновь обнял солдата. Вот, Костя, как все было. И помни, что бы ни говорили, твой отец герой, а ты, Доронин Береги парня, понял? Так точно, товарищ подполковник. Когда Доронин с Ветровым вышли, Смирнов вздохнул, взял пожелтевшую фотографию, долго всматривался в лица улыбающихся молодых офицеров, навсегда оставшихся в том далеком восемьдесят первом. Он бережно положил фото в удостоверение личности офицера, подошёл к окну, Задумчиво закурил, наблюдая, как уходят в снегопад две фигуры. Был ли Смирнов в мыслях рядом с ними или вновь вел неравный кровавый бой в горах Афганистана? Непроницаемое лицо боевого офицера ответа не давало. Он просто смотрел сквозь оконное стекло, думая о чем то своем. А затем началась череда неприятных новостей. Во-первых, сразу после праздника Подполковник Смирнов попал в автокатастрофу и в тяжелом состоянии был определен в госпиталь. Повреждения он получил настолько серьезные, что о возвращении в строй не могло быть и речи. Вопрос стоял о том, сможет ли подполковник вообще нормально передвигаться, так как был сломан позвоночник. Командиром части временно назначили Куделина, который на днях получил очередное звание «подполковник». Обычно командира замещает его прямой заместитель или начальник штаба, но Куделин обладал обширными связями и, благодаря им, до да вовремя полученному званию, сумел-таки, пусть временно, занять вожделенный пост. С вступлением его в должность обстановка в части резко изменилась. Куделин никогда не забывал нанесенных ему обид, поэтому Доронин и Черков сразу же попали под его плотный прессинг, грозящий «последним» весьма крупными неприятностями. Доронин прекрасно понимал, что с уходом Смирнова участь его как командира роты, а возможно и офицера, предрешена. Куделин приложит все силы, чтобы смешать его с дерьмом, а в армии это, к сожалению, проще простого. Написать рапорт о переводе в другую часть — это, в принципе, возможно. Но как же Катюша? Забрать с собой всю семью, вот так сразу, когда он им еще никто? И куда забрать? В новом гарнизоне, в лучшем случае, он может рассчитывать на комнату в общаге. Нет, это нереально. Значит, что? Увольняться? Задавал себе вопрос Александр, сидя в канцелярии роты. Да, скорее всего, придется уволиться. Не лизать же задницу к уделину. Этого не будет никогда. О чем мысли? Неожиданно, как всегда, вошел Черков. Даже дневальный не среагировал. О службе. Нашел, о чем думать. Что ей в службе будет? Идет она и идет. Хреново, правда, в последнее время, но это от нас, Сань, никак не зависит. Тебе все равно, что будет дальше? Мне не все равно. Но что ты можешь предложить? Плясать под дудку Куделина? Ты как хочешь, а я не буду. Я вообще думаю уволиться. Завтра подам рапорт на отпуск, отгуляю как следует, а потом пошло оно все к черту. Квартира есть, работу найду. Ну и что тогда нос вешать? Что мы на гражданке не пристроимся? Ты что, тоже решил уволиться? Нет, буду ждать, пока куделины такие, как он, выгонят. И потом вместе нам легче будет устроиться в жизни. Создадим какое-нибудь ЧП. По крайней мере, зарплату месяцами ждать не будем. А куделину я, Сань, гадом буду. В пятачину все же заеду от души. За все его гнидство. Солдат бросать жалко. Верят они в нас, Володь. «Верят, но верят потому, что такие мы как есть. Если же изменимся и станем подхалимами, поверь мне, отношение к нам быстро изменится. Так что, Сань, давай решать прямо сейчас. Уходим?» Доронин задумался. Ответь он сейчас утвердительно, и все, надо идти до конца. Посоветоваться с Катей? А что она может посоветовать, не зная систему, в которой ему приходится крутиться? Подумать еще? А смысл? Думай, не думай, но выбора нет. Куделин свой первый шаг уже сделал, заменив взводного Андреева на Панкратова. Именно на Панкратова, такого же карьериста и себя любца, как сам. Ясно, что вопрос о снятии с роты его, Доронина, уже решен Куделиным. Так что же тогда думать, пытаясь найти выход, которого нет? Да, надо уходить. А солдаты? Они поймут. И будет лучше, если они увидят, что офицер уходит, не изменяя своим принципам, чем предательство в личных корыстных целях. Именно предательство по отношению к своим подчиненным. А это не прощается. Черков молча курил, не втягивая друга в разговор, давая ему проанализировать ситуацию и окончательно принять решение. Для себя Володя решил, марионеткой он не будет ни в чьих руках. И увольнение — вопрос решенный. Он ждал, что скажет друг. Доронин, наконец, нарушил молчание. — Уходим, Володь. Но сначала отпуск. Вернусь, рапорт на стол. Решено. Ну, а я начинаю завтра же. Пойду к Куделину, брошу рапорт и еще парочку слов ласковых, чтобы ускорил процесс. Я устрою ему напоследок цирк, где клоуном выставлю его, поганца. — Брось, Володь, тебе это надо? «Еще как! Отыграюсь я на нем, отыграюсь! Всю правду матку ему в глаза выскажу!» «Это твое дело. Пошли домой?» «А как же общая вечерняя поверка?» «Пошла она к черту! Панкратов пусть тренируется, а я лучше с Катюшей вечер проведу!» «Пошли! Только я в роту позвоню, предупрежу старшину!» Доронин вместе с Черковым вышли из канцелярии. Александр приказал Дневальному вызвать старшину. Тот тут же появился из своей коптерки. — Вызывали, товарищ старший лейтенант? — Слушай, Акиф, где у нас сейчас Панкратов, не в курсе? — По-моему, в штабе. Мне он не докладывает. — Он никому не докладывает, кроме Куделина. — В общем, передай ему. Пусть выводит вечером рота на общую поверку. Меня не будет. — Что так? — Не хочу. — Складываешь крылья, командир? — Правильнее будет сказать, обрезают их мне, Акиф. — Слышал уже. Что дальше-то будет? — А ничего. Служба будет для тебя. Ты мужик деловой, можно сказать, незаменимый. Служи, старшина. — Завтра на подъеме будешь? — Вряд ли. — Ладно, я приду. — Плохо все это, Сань. Очень даже плохо. — Кто бы спорил, мой нерусский друг? — Ну давай, будут вызывать. Посыльного зря не гоняй. — Не приду. — Понял. До завтра, Акиф да завтра», — вздохнул старшина, понимая, что и в его жизни наступают изменения, и далеко не в лучшую сторону. Куделин притворял намеченные планы в жизнь. Он отпустил Доронина в отпуск, одновременно назначив старшего лейтенанта Панкратова исполняющим обязанности командира роты. И в подразделении Доронина, ненавязчиво установленный и тщательно поддерживаемый Александром порядок, стал быстро меняться. Панкратов не считал нужным вникать во все проблемы жизни подразделения, перевалив свои обязанности на плечи взводных, а в большей степени на сержантов. Прапорщик Мамедов один еще как-то старался сохранить то, что было достигнуто ранее, но постоянно натыкался на замечания и о Ротного. Панкратов, уверенный, что Доронину уже не командовать Ротой, устанавливал свои, выгодные только ему порядки. А выгодно ему было лишь внешнее благополучие, держащееся на диктате старослужащих. Он стоял на стороне таких, как Гольдин, считая, что они своими методами вполне в состоянии удержать роту в подчинении. Атмосфера в подразделении изменилась. Теперь молодой солдат мог обратиться к командиру лишь по инстанции, часто через того самого сержанта, который и творил безобразие. И никаким другим путем. Панкратов резко обозначил грань между собой и остальными подчиненными. Из форм воспитательной работы практиковалась одна – еженедельные совещания с сержантским составом, где последние докладывали о том, что у них все в порядке, или называли нарушителей, с которыми следовало разобраться. В число первых нарушителей, естественно, попали горшков с ветровым. Друзья не хотели мириться с явным произволом старослужащих и как могли сопротивлялись. Готовясь к заступлению в наряд, Костя с Николаем сидели в курилке, где последний, как всегда, изливал душу другу. — Слышал я, Кость, Панкрат в канцелярии базарил, что не будет, мол, Доронин больше ротным. — Может быть. Неужели Панкрата поставят? — Да какая теперь разница? — Это тебе никакой разницы. Повесня чухнешь отсюда. Нам не оставаться. — А что, интересно, с Доронином сделают? — Может, вместо нашего чухана взводного определят. Это было бы хорошо. Коль, чего гадать на кофейной гуще? Здесь без нас все решают. Да я понимаю. Но согласись, неплохо бы было, чтоб Доронин стал нашим взводным. Хоть сержантов немного прижал бы. А то в натуре полный беспредел устроили. Как что наряд, будто других взысканий нет. У меня уже этих нарядов штук 10 вне очереди. А если еще и по очереди то точно месяц с Галимой с тумбочки не слазить. А столовая, караул, шизануться можно. Гольдин, знаешь, что сказал? с Сгною, говорит тебя, Горшков, на тумбочке. У меня то же самое, Колян, деды как клещи вцепились. Но я кость молчать не буду, я голдину так и сказал, уши тебе ночью обрежу, будешь как азиатская овчарка, в самый раз получится. И он это проглотил. Панкрату стуканул. Так-то тронуть он меня боится. Знает, какой я в драке дурак, вот и решил уставом до да нарядами замордовать. А Панкрат меня еще с поезда помнит, так и норовит поддеть. С ним я молчу, только есть, виноват, и так точно. А Гольдина предупредил, уволится я его на вокзал лично провожу. Таким клоуном домой явится, что папа с мамой не узнают. Может, зря мы нарываемся, Коль? А че нам будет? Ты скоро сдернешь домой, и никакой Панкрат этому помешать не сможет а я в Чечню пошлют, а мне лично без разницы, рядовому везде одинаково хорошо. Оттяну как-нибудь год, а потом положу на все, буду косить под дурачка. Че они со мной сделают? Да ничего. Посадить не посадят? Нет. Ну а все остальное мелочь. А Доронина жалко. И что за беспредел? Ведь Доронин нормальный мужик, строгий, справедливый, рот удержать может, что еще надо-то? Да сколько он в роте тусуется, ни один ротный в части столько в казарме своей не торчит. Че прицепились к нему? Это называется внутренней политикой командования. Я бы сказал, как это называется, а не политикой. Как крысы в натуре, готовы друг друга рвать, лишь бы звезду лишнюю отхватить. Горшков? От дверей казармы раздался голос Гольдина. Ко мне! Че надо-то? В ответ, не поднимаясь, спросил Колян, всем видом выказывая явное неуважение младшему командиру. — Ты чего там, не понял? — Ори громче, не слышу! — Я поору тебя а ну иди сюда! — Ладно, Кость, пойду, а то к Панкрату побежит, фуцин драный. — Иду, че орать-то? Смотри, пасть порвешь! Николай не спеша пошел к сержанту. Костя остался один, сидя на скамейке, подшивал подворотничок. Он думал о будущем. Впереди несколько месяцев службы, а потом... Потом он уедет в отпуск и будет видеть свою любимую. Не так уж и плоха жизнь, если впереди долгие годы с любимым человеком. Но не знал ни Костя, ни Николай, ни вся рота, командиром которой по штату все еще оставался старший лейтенант Доронин, что судьба готовит им свой черный подарок. И совсем скоро, когда побегут по улицам первые ручейки, и солнце, все более набирая силу, растопит снежный покров, военнослужащим пятой роты предстоит испытать самое страшное, самое противоестественное, то, что называется войной, что перечеркнет она многие жизни, а у оставшихся в живых навсегда оставит в душе тяжелый кровавый камень, и будет он терзать душу всю остальную искалеченную жизнь но это будет впереди. А пока Костя готовился в наряд, аккуратно подшивая к кителю белоснежный подворотничок. Зима совсем еще недавно казалось бы первым некрепким морозцем и хрупкими снежинками, объявившей о своем приходе, уже готовилась сдать свои позиции. Снег, пока довольно обильный, заметно потяжелел и не радовал глаз голубоватой белизной. Солнце с каждым днем все более прогревало воздух, разбивая яркие лучи о крыше домов в веселую капель. Природа совершала свой вечный кругооборот. Приближение весны ощущалось во всем. Ожили деревья, и стояли они еще голые, но кроны ветвей распрямились, словно ждали момента, чтобы взорваться свежей молодой листвой. Доронин вернулся из отпуска который провел у своих родителей вместе с Катюшей и Викой. Сорок пять дней прошли непринужденно и естественно, как будто собралась одна единая семья. Да так оно и было. Чуткое родительское сердце поняло чувство сына. Катю приняли. И не нужно было что-то обсуждать, обдумывать, искать правильное решение. Оно, это решение, переступило порог дома вместе со счастливыми гостями и было воспринято как само собой разумеющееся. Нашло понимание и то, что Александр собирается покинуть вооруженные силы. Отец, бывший профессиональный военный, внимательно выслушав аргументы сына, решение не осудил. когда Александра, так и для Доронина-старшего альтернативы чести, порядочности и справедливости не было, и быть не могло и начни сын выбирать между высокими понятиями самой сути офицерства и унизительным чинопочитанием во имя сохранения карьеры, отец просто отвернулся бы от него, и непреодолимая пропасть неминуемо пролегла бы между ними. Так что отец, оставив право сыну самому решать свою судьбу, все же был про себя доволен Александром, ибо и сам, оказавшись в такой ситуации, не медлил бы ни минуты. Конечно, Владимира Трофимовича огорчало, что Саша, так любивший свое дело, оставит службу, но лучше потерять карьеру и чин, чем совесть и честь. Так что Александр вернулся в часть с твердым намерением добиваться увольнения. Но не все человек в состоянии решить сам. За время отсутствия Доронина в части произошли некоторые события. Командиром назначили подполковника Горина, бывшего однокурсника Куделина. Панкратов уже сжился с новой ролью будущего командира роты, невзирая на то, что подчиненные, за некоторым исключением, его в лучшем случае за ротного не принимали, а в худшем — просто ненавидели. За высокомерие, отсутствие хотя бы намека на такт, чванливость и неприкрытое пренебрежение теми, кто стоял ниже по должности. Усилиями заместителя по воспитательной работе при полной поддержке, или правильнее сказать, при полном безразличии, готовилось новое судилище над Дорониным с готовым постановлением о снятии его с роты. Некоторое расстройство в отлаженный механизм, запущенный Куделиным, внес старший лейтенант Черков, бросивший открытый вызов командованию, швырнув рапорт на увольнение прямо в лицо замполиту в присутствии актива, находившегося в то время в кабинете Куделина. Последовавшая затем речь Черкова, переводу не подлежит. Однако она очень точно охарактеризовала подполковника как человека и офицера и вызвала настоящий скандал. Действия Володи пытались подать как пьяную выходку, что было бы для многих понятно и в принципе простительно. Но Черков был трезв, как никогда, и посему решение следовало принять серьезное и быстро, что и было сделано. Документы на Володи уже вторую неделю бродили где-то по штабам, набрастая резолюциями и ходатайствами, чтобы в конце концов вернуться в часть с секретным министерским приказом. После того, как документы были отправлены, Черков в части больше не показывался. Тепло простившись с подчиненными, которые уважали и даже любили своего строптивого, строгого, но по-человечески порядочного и в душе доброго командира, он решил посвятить себя семье, затеяв грандиозный ремонт в квартире в чем ни опыта, ни навыков не имел. Он ждал из отпуска друга, чтобы, как объяснял жене, начать новую, безбедную, цивильную жизнь во благо семье и только ей, единственной своей Дашеньке. Но с Доронином обстоятельства складывались непросто. Когда он находился в отпуске, в часть прибыл приказ. В нем предписывалось сформировать на базе лучшего подразделения сводную роту костяком которой должен служить постоянный состав, усиленный людьми, прослужившими не менее полугода, письменно заявившими желание участвовать в боевых действиях, вместо той же категории солдат, такого желания не изъявивший. Это распоряжение кардинально меняло обстановку. При всем негативном отношении командования к Доронину, лучшим и наиболее подготовленным подразделением являлось все же рота именно Доронина и это признавали все. Следовательно, посылать надлежало ее, и смена командира в данной ситуации была бы необъяснима и вредна. Если внутри части еще можно выставить командира отличного подразделения офицером, недостойным занимаемой должности, и по избавиться от неугодного человека, то сейчас, когда формирование подразделения будет, несомненно, находиться под беспристрастным контролем, такой трюк не удастся. И если бы даже и удался, то официально назначить Панкратова означало бы крупно его подставить, подвергнуть реальному риску не только профессиональные способности нового командира, но и жизни подчиненных. А все же роту отправляют в Чечню. Куделину и Горину было опасно экспериментировать с командиром подразделения непосредственно перед выполнением боевой задачи. Такое не простят, несмотря ни на какие связи. Куделин все это прекрасно сознавал. Хорошо, что он отпустил Доронина в отпуск, фактически оставив его действующим командиром роты. Об этом в день прибытия Александра шел разговор у Куделина с Гориным. Значит, утром мы должны подготовить список личного состава сводной роты. Доронин, насколько мне известно, в гарнизон прибыл, комбату он уже доложился. Документы на него лично Петр Петрович придется все же переделать. — Убрать всю грязь, сам займешься, а юридическую базу я тебе подготовлю. Ну а разговаривать с ним буду сам. Хотя его желание и не требуется, но вдруг заупрямится. Мол, чуть что, нарушитель в первую очередь Доронин. Тогда какого черта его посылают в Чечню, если нарушителям там не место? И будет, между прочим, прав. И поднимется чехарда, а она нам нужна, если не бросит на стол рапорт, как Черков тогда точно что-то будет задачу мы не выполним это факт так извини, какого черта тогда ты доронина доставал если у него лучшая рота и он как выясняется незаменим значит умеет офицер работать не знаешь что его сергей он дочерков ну с последним тоже познакомился так вот эти двое не желают подчиняться требованиям куделина заметь не и о командира или заместителя а именно куделина знаешь Есть такая категория людей, правду ищут везде. Идеалисты чертовы. Они мне при всех вызов бросили. Мол, ничего ты нам не сделаешь. Что мне оставалось? Глотать их оскорбления? Ну ладно, не иршись. Это было раньше, и меня по большому счету не касается. Но вот с Панкратовым что? Его тоже придется посылать? Взводным? А куда деваться? Как не снимешь сейчас Доронина, так и Панкратова обратно из роты не уберешь. Хотя... Никаких «хотя». Командный состав роты остается таким, каким он является на данный момент. Все. Как угодно. Только Сергей. После командировки все встанет на свои места, и роту примет Панкратов. Стоит ли заглядывать так далеко? Кто знает, чем еще эта командировка закончится. Семья Черковых встретила Александра с Катюшей и Викой на вокзале. Затем они вместе отправились домой к Володе, где был заранее приготовлен стол. Оставили уставшую Вику на попечение бабушки. Сели за стол, выпили за возвращение. Смеялись над выходкой Черкова, когда он подавал рапорт Куделину. Нет, ты, Сань, не можешь даже представить его физиономию. Рот открыл и смотрит бараном, а вокруг прихлебая его. И все молчат. Короче, немая сцена. А Саша тоже решил уходить. — сказала Катя. — Не знаю только, правильно это или нет. — Даже не сомневайся, Катюша, — успокоил ее Володя. — Мы с ним такие дела на гражданке закрутим. Вы у нас королевами в поселке будете. Шампанское расслабило компанию. Общий разговор скоро разделился. Даша с Катей перешли на диалог. Черков предложил выйти перекурить. На кухню он сказал. — А знаешь, Сань, новость в часть из округа подбросили. «Что за новость?» «Роту приказано в Чечню отправить». «И до нас добрались?» «Добрались. А знаешь, чью роту наметили?» «Понятно, что не твою». «Правильно, не мою. Саперов там, видно, хватает. Твою, Сань. Вернее, бывшую твою». Володя похлопал друга по груди. «Так-то. Будет теперь Панкрату путевка на Кавказ. Узнает сопляк, что рота это тебе не просто так. Управлять ротой еще уметь надо». А то ходит адъютантом лощеным. Ты серьезно? Что серьезно? Что моих отправляют? Серьезно? А тебе-то что? Завтра кинешь рапорт, и пошли они все к чертовой матери. Доронин не ожидал такого поворота событий. Почему комбат, когда он докладывал о возвращении, ничего не сказал? Александр задумался. — Ну ты что, Сань? Решили же! — Подожди, Володь. Голова от этой шипучки что-то плохо соображает. Это, получается, Панкратов поведет роту? А кто же? Куделин по всей части разбазарил, что Панкрат ротный, а ты отстранен. Остается только приказ получить. Без суда чести они меня не снимут, если только по рапорту командира. Но ни Куделин, ни Новый по три месяца частью не командовали, значит, ходатайствовать не могли. Ты к чему клонишь? К тому, что на данный момент по штату я командир роты. Вот к чему. И что это меняет? Говорю, завтра с утра кинешь рапорт и все дела. Ты же не бежишь от Чечни, потому как о командировке знать не можешь. Комбат ничего же не сказал. Нет? Ну и все. Только пораньше, до построения. Зайди в кабинет комбата и оставь рапорт. Все. Твои действия будут, конечно, обсуждать, но трусом никто назвать не посмеет. Во-первых, тебя все знают. Во-вторых, еще до отпуска было понятно, что не станешь ты служить. — Да и Куделин кудахтал не по делу. Так что ничего в этом нет, в смысле порочащего тебя. — Володь, ты что, прикидываешься? Или серьезно не понимаешь? — Чего я не понимаю? — А то, что не могу я вот так уловить момент, тихо бросить рапорт и в кусты. А бойцы? Я не о том, как они расценят мой поступок, потому что поступить так, значит, предать их по всей форме. Не об этом я. — Так о чем? — Просвети. О том, что с Панкратовым и молодыми взводными рота обречена, если будет послана в горячую точку. Панкрат и сам погибнет, и ребят положат. Неужели не ясно это?» Черков вздохнул, матернулся. «И чего я распинался? Знал же, как ты среагируешь. Все правильно, Сань. Но несправедливо, согласись, по-скотски вот так-то. То с дерьмом смешивают, а то вдруг... Ладно, Володь. Я решение своего не меняю пройдем командировку вернусь и на гражданку отсрочим только месяца на три нашу предпринимательскую деятельность и все ничего же не меняется вова кто его знает меняется не меняется не нравится мне такой оборот предчувствие какое-то эту командировку сань пройти еще надо Чечня это сложно и очень серьезно не пасуй володь подумай сам прибудет не обстреленная рота Ее что, сразу в бой? Да и боев там масштабных давно не ведется. Определят на несколько блокпостов или перевал, какой прикроют. Отсидим на позициях сколько надо и домой. В общем, ребята у меня неплохие, за небольшим исключением. Но война всех образумит. Там такие же пацаны воюют, чем мои хуже. Как Катюша-то скажешь? Правду скажу. Уверен, поймет. Давай только не здесь, потом скажешь. Пойдем за стол, будто ничего не произошло. На 9:00 Доронина вызвал командир части, подполковник Горин. В 7:30 домой прибыл посыльный из штаба и предупредил об этом. В назначенное время Александр вошел в кабинет командира части. Разрешите? Входите, Доронин. Товарищ подполковник, старший лейтенант Доронин по вашему приказанию прибыл. Присаживайтесь, Александр Владимирович. Мы с вами лично ещё не знакомы. Позвольте представиться. Подполковник Горин Сергей Александрович. Александр присел за стол совещаний, Горин вышел из-за своего места и устроился напротив. Перед ним лежало личное дело Доронина. Я знакомился с личными делами офицерского состава части, прочитал и ваши, и, честно говоря, не могу понять, чего здесь больше, правды или предвзятого вымысла. У меня возникает вопрос. Как командир отличной роты может быть, судя по этой писанине, извините за выражение, разгильдяем? По-моему, может быть одно из двух. Или отличный офицер, раз рота отличная, или на самом деле разгильдяй, разваливший подразделение. И на лицо первое. Разгильдяй просто не может командовать лучшей ротой, причем на протяжении нескольких лет. Следовательно, предвзятое отношение. С кем вы в натянутых отношениях? Хотя, можете не отвечать, я уже знаю. И хочу заметить, хотя я и знаю Куделина с училищной скамьи, но по офицерской службе сталкиваюсь с ним впервые. Я вызвал вас по другому вопросу. Но сначала давайте закончим с вашим личным делом. Так как взыскания вы имеете от начальников до командира части, я снимаю их все. Причину вы, надеюсь, поняли. Нам с вами работать, давайте забудем старое и начнем службу с нуля. А теперь перейдем к главному. Вы готовы к серьезному разговору? Я всегда ко всему готов. Немного самонадеянно, но верю обоснованно. Так вот, Александр Владимирович, командованием военного округа приказано нашей части откомандировать одну роту в Чечню. Временно. Срок командировки — три месяца с момента прибытия. возможны и изменения. Я человек новый и мне, естественно, невозможно определить, какое подразделение является достойным и, главное, подготовленным для выполнения этой непростой миссии. Так что, выслушав заместителей, начальников служб и командиров батальонов, вывод делаю один. По всем показателям самой боеспособной ротой является пятая, та, которой командуете вы. Если вы заметили, я сказал «по всем показателям», а подразумевает это все критерии отличных профессиональных качеств командира до подготовленности самого последнего бойца в строю. По-моему, товарищ подполковник, вы идеализируете ситуацию. В подразделении, подчиненном мне, достаточно проблем, до окончательного решения которых еще очень далеко. Может быть. Но вы работаете и решаете их. И вам многое удается. Никто в части, обратите внимание на это, никто в том числе подполковник Куделин, с которым у вас сложились, мягко говоря, неправильные отношения, не отрицает того, что пятая рота на данный момент лучшая в части. А Куделин, я еще не во всем разобрался, но обещаю вам, что разберусь, и справедливость восторжествует. И если воспитательно перегибает палку, он будет поставлен на место. Но вернемся к главной теме. Исходя из всего сказанного, Я принял решение доверить выполнение боевой задачи вам, Доронин. У вас есть особое мнение? Никак нет, товарищ подполковник. Я человек военный и обязан выполнять приказ. И выполню, насколько это будет в моих силах. Достойный ответ. до да другого я и не ожидал. Давайте тогда ближе к делу. Вы можете вывести из подразделения людей, которым не доверяете или считаете непригодными по разным причинам и подобрать замену из других подразделений. Списки лиц, изъявивших желание добровольно отправиться в Чечню, я вам передаю. Вот они. Горин протянул лист, Доронин увидел, что там довольно много фамилий. Как видите, немало военнослужащих готовы пойти с вами. Но окончательное решение по личному составу только за вами, Александр Владимирович. Это надо сделать сегодня. Вечером списки личного состава должны уйти в округ. Завтра же подразделение отправится на полигон в учебный центр для почти месячной подготовки, целенаправленной и индивидуальной. Занятия будут проводиться по планам оперативного отдела штаба округа, но ну а затем, собственно, сама командировка. Если вдруг возникнут вопросы, обращайтесь сразу ко мне, ибо с сегодняшнего дня ваше подразделение выводится из-под управления батальона и на период подготовки будет являться отдельным, подчиненным непосредственно мне. Доронин вышел из кабинета, прошел мимо куделя настоящего в коридоре, честь не отдал, как положено, на что тот, как ни странно, внимания не обратил, а может, сделал вид, что не обратил. В 11.00 Доронин приказал построить личный состав роты перед казармой. В назначенное время прапорщик Мамедов вывел подразделение. Присутствовали и командиры взводов, в том числе и панкратов. «Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, я собрал вас для того, чтобы объявить, что в скором будущем нашей роте предстоит выполнение боевой задачи в Чечне. В чем она будет выражаться, я пока не знаю, но в любом случае мы отправляемся на войну. Поэтому каждый должен принять решение самостоятельно. Я не хочу тянуть никого силой» и предоставляю каждому из вас выбрать, идти с ротой или остаться здесь. Также я не хочу, чтобы решения принимались скоропалительно, а посему даю вам время обдумать все и окончательно определиться. С 14.00 после обеда с каждым я буду беседовать лично в канцелярии роты. Решившим пойти со мной, нужно написать рапорт. У меня все. Те, кто сомневается в себе, лучше откажитесь. так будет честнее, и по отношению к себе, и к товарищам, ибо на войне слабость одного может привести к трагедии многих. Все. командиром взводов личный состав ничем не отвлекать. Разойдись. Рота не рассыпалась, как обычно, с веселым гомоном, а разошлась медленно, с пониманием того, что жизнь делает очень крутой поворот. «Что скажешь, Кость?» — спросил Колян. «Друзья присели на скамейку в курилке». А что здесь, Коль, скажешь? Доронин сам все сказал. Это что, если я не стану писать рапорт, меня не пошлют? Не пошлют. А кого пошлют, если все возьмут и откажутся? Лично я не откажусь, да и многие другие тоже. Так что счастья роту-то наберут. Не откажешься? Ты же свалить хотел по весне. Свалю после Чечни. А если грохнут тебя там? Коль, ну ты чего опять непонятку свою врубаешь? Грохнут, значит грохнут. «Сам-то что решил?» «Ты дурь-то не гони! С какой радости тебе под пули лезть, коль слинять решил?» «Но это мое дело. Ты-то что решил?» «Лично я отказываться не собирался. По мне уж лучше в окопе сидеть, чем на тумбочке торчать. До Гольдина, если сунется туда, шугану так, что окурки чмо после меня собирать будет. Иначе в первой же перестрелке срежу очередью. Коль, ну зачем говорить то, что не сделаешь? Вот так всегда». Че ты обрываешь меня? Дай хоть помечтать. А это, Кость, Панкрат, значит, тоже в Чечне будет? Конечно. У офицеров желания не спрашивают. Вот это здорово. Что тебе здорово? А то, что этот урод рядом будет, в одном со мной окопе, тогда и посмотрим, как будет он нос свой вверх задирать. Только ради этого я поеду в Чечню. Посмотрю, как этот вояка покажет себя в бою. А ты злой и памятный вдогонку. — И чё? Меня не трогай, и я никого не трону. — Значит, едем? — Какой может быть базар? — Конечно, едем. Хоть посмотрим, что там за дела. — Тогда пошли писать рапорт. — Пошли.